Вдруг стекло постучали. Это был полицейский. Ну, меня прямо чуть удар не хватил. Я опустил стекло. Интересно, что вы здесь делаете? Говорит. «А вы что хотите сказать? Здесь не место для стоянки? Это зависит от того, по какому делу вы здесь остановились. Ну, он потребовал мои права, записал номер.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 Трудно было загадывать дальше того, что, мол, в больницу ее сдам. Ну, она опять лежала на полу. Думаю, хотела в туалет пройти, а, а может, пыталась бежать. Ну, во всяком случае, я ее поднял и отнес снова в постель. Она была в полубессознательном состоянии. Какие-то слова говорила, только я не мог ничего разобрать. И она не понимала, что я ей говорил. Я просидел около нее почти всю ночь, иногда засыпал прямо на стуле. Раза два она попыталась вскочить с постели, только ничего у нее не вышло, силенок у нее больше не было. Я все повторяла одно и то же, что скоро доктор придет, и это вроде ее успокаивало. Один раз она спросила, какой день недели, и я сказал «понедельник».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 Голову мог на отсечение дать, что это так. Так и сидел. Слушал, как она дышит, бормочет что-то. Она как будто и не спала настоящему. Не могла заснуть. Я все думал про то, как все вернулось о своей пропащей жизни, о ее жизни и всякое такое.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 Но оно не затуманилось. Она умерла. Ну, я закрыл ей рот, опустил веки, не знал, что дальше делать. Пошёл, вскипятил чайник, выпил крепкого чаю. Когда стемнело, я отнес тело вниз, в подвал. Я знал, полагается, мертвых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 интересную игрушечную мышеловку. Я как-то раз видел такую. Мышь туда попала, все сразу начинало двигаться, и она не могла уже повернуть назад, только бежала все вперед и вперед, и еще более сложные ловушки до самого конца. Я думал про то, какой я был счастливый, какие у меня были все это время чувства. Я таких раньше никогда не переживала и уж никаких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 Прямо как в фильме ужасов.